Между тем Зюса везли через весь город к лобному месту. Он сидел на повозке смертников, возвышаясь точно идол в пунцовом кафтане. Средер сверкал у него на пальцы. Герцог-регент не разрешил отнять у него кольцо. Вдоль всего пути стоял народ, сыпал снег. Процессия двигалась удивительно беззвучно и беззвучно смотрела толпа. Едва проезжала повозка с осужденным, как десятки тысяч людей, пешие в экипажах, верхом спешили вслед, позади конвоя или рядом с ним. Белесый туманный воздух и грязный талый снег создавали какую-то неправдоподобную гнетущую тишину. Евреи везли не прямой дорогой, а медленно, с прохладцей, кружным путем. Многие зрители явились издалека, вся страна хотела быть при этом, даже из-за границы явились многие. Так надо же было всем показать столь занимательное зрелище. Зюс восседал на повозке связанный, неподвижный, снег падал ему на одежду, на седую бороду. На пути его стоял лицензиат Меглинг. Он был опечален и удручен тем, что его защитительная записка не оказала никакого действия. Правда, он смело мог сказать, что не пожалел стараний. Но что поделаешь, если и бокс попули единодушно и властно высказался против осужденного? Вокс попули — глаз народа, латинский. Тем не менее обидно и горько, когда твоего подзащитного вешают без достаточного юридического обоснования. Ему было не по себе, его знобило. Он попросил одного из помощников палача подать Зюсу стакан вина. Тот, правда, отказался, даже не поблагодарил и не шевельнулся. Но лицензату стало теплее и легче на душе». На пути еврея стояла также жена Шертлина, француженка. Она видимо связанного, странно притихшего Зюса, неподвижного, точно, статуя святого, которую несут в процессии по городу. Снег был у него на одежде, снег на бороде. Она, быть может, единственная в толпе зрителей, угадывала внутреннюю связь событий, угадывала, сколько добровольного в этом позоре. Жадно, со злорадным, мучительно-двойственным чувством смотрела она на него. Ее маленький, ярко-пунцовый рот был полуоткрыт, продолговатые глаза пылали. Какая-то женщина подле нее сказала в полголоса с сильным швабским акцентом, «Хотел всегда забраться повыше, теперь попадет так, что выше некуда». «Сальбет», — проронила француженка во снежное пространство. Тальбет, гадина, французский. На следующем повороте пути стоял публицист Иоганн Якоб мозер Когда показал исшествие, он обратился к народу с краткой выразительной патриотической речью. Но пламенные слова его никого не зажигали, снег гасил и глушил их, толпа безмолвствовала. Тогда и он мог, не договорив до конца. Близко от цели шествия стоял на пути Никлас Пфефли, бледнолицый невозмутимый секретарь. Когда господин его в последний раз проезжал мимо, он низко поклонился. Зюз увидал его, кивнул два раза. После того, как повозка проехала, Никлас Пфефли не последовал за ней на место казни, а свернул в сторону, давясь от рыданий. Когда шествие приблизилось к своей цели Снег перестал прояснилось В морозном воздухе под цветным белесоватым небом Очень четко вырисовывались виноградники Вверху между уступами холмов Еврей увидел сторожку Внизу увидел водонапорную башню Андрианский дом, ванное заведение Он обернулся и увидел Штутгарт Собор церковь святого Леонардо, старый дворец и новое дворцовое здание, деньги на постройку которого добывал он. Слева от него одиноко выселась деревянная висельца, но она казалась совсем незрачной перед фантастическим, замысловатым, гигантским железным сооружением, предназначенным для него. Двойная лестница с многочисленными ступенями бесконечными подпорками шла вверх. Целая система колес, цепей шарниров стояла наготове, чтобы втащить наверх клетку. Обширное поле было целиком заполнено людьми. Все это в жадном ожидании лепилось на выступах, заборах, деревьях, глазело издалека в чересчур неуклюжие громоздкие подзорные трубы. На кафтане Зюса замерз снег, Замерзшие кристаллики сверкали на его берете, на седой бороде. На трех больших трибунах, вмещавших по 600 человек, разместились дамы и кавалеры, придворные чины, сановники и военные, иностранные послы, члены суда и лантага.